Глава четвёртая. О славном городе Китеже и жителях его повествующая. Наш бумеранг вперёд летит. Из творчества одного очень молодого и очень талантливого автора, чьим крыльям ещё не случилось быть опалёнными беспощадной критикой. теж показался белым туманным облаком, сквозь которое мелькали золотые искорки крыш. Облако близилось, растекалось по водам Ильмень-озера э таким покровом. И соскользнув со стен городских, тот и вовсе растворился, превратившись в туман. Стася глядела на стены городские, издалека завшиеся белоснежными, на башенки, что по над стенами поднимались. На крыше их красные черепитчитые смотрела на дома, издалеке глядевшиеся единым белокаменным лабиринтом, и на дворец, что стоял на вершине холма, возвышаясь ponad прочими строениями. Окружённый зеленью садов, гляделся он нарядным, игрушечным. Так-то. Тут белый город. Фрол Матвеевич всё ещё изволил выказывать недовольство дочерью которая сидела рядышком на сундуке и семечки грызла, сосредоточенно так грызла, глядя исключительно себе под ноги. Земля Государева, он её и даёт на обзаведение стало быть. Поместья боярские, старые, из новых кому редко перепадает землицы. Помнится, последним разом засечным дозволено было терем поставить, но на самой окраине. Зелень, много зелени. Весь город ею окутан, укутан. И зелёный этот цвет смягчает прочие, примиряет тёмно-красный, кирпичный колор черепицы с этой вот невероятной берязной стен. Там вот дальше купеческая слобода. Фрол Матвеевич поглядел на дочку Искоса. Та же поднялась, оперлась на борт. Стася даже немного испугалась не случится ли дереву треснуть под тяжестью красоты девичьей я теперь глядела на стольный городкити жадно разом позабывшие и о ссоре с батюшкой я женить бы его и даже о семечках но тоже не для всех надо бы не просто в гильдии купеческой состоять но быть в числе первой сотни купеческие терема мало отличались от боярских во всяком случае настасины взгляд даже по наряднее были со своими башенками, крышами, да пузатыми куполами, разукрашенными во все цвета радуги. — Далее идут те, кто попроще. — А наш где? — Нету нашего. Со вздохом признался фрол Матвеевич. И за бороду себя дернул, смущение испытывая немалое. И тут же поспешил. — А на кой нам туточки терем? Землица дорога, подати высоки. Лавку поставить, изведёшься весь. Нет, нам туточки и корчмы доставало. А вам, госпожа ведьма, в корчму не можно, но есть у меня знакомая. У меня дом быть должен, сказала Тася без особой уверенности, потому как теория теорий, а на практике за 300 лет с домом могло случиться всякое. В её мире дома бесхозными не оставались. И как знать, не придётся ли Стасе воевать не столько с разрухой, сколько с какой-нибудь дальней роднёй, которая вовсе не обрадуется возвращению законной наследницы, не говоря уже о том, что законность ещё доказать надо будет. Она поёжилась. Так. Оно-то да, но ежели вдруг есть тут одна женщина хорошая, вдова «На постой возьмёт с охотой немалой». Баська фыркнула и отвернулась, всем видом показывая, что она думает о всяких хороших женщинах, пусть даже и не вдовах, которые жить живут, приличными людьми кажутся, а потом берут и замуж выходят, подло, за спиною. «Эх, порол я тебя мало!» Фрол Матвеевич покачал головой сукоризной. Правда сказанысь её было от чего-то виновата. Хорошо. Стася хлопнула в ладоши. Тогда так и сделаем. Сперва становимся у этой вашей знакомой на пару дней буквально, а там дальше видно будет. Ведь мы ей тоже предлагали и дом, и поместье, и школу навестить, сомолично взглянуть на юных ведьм, которых обучали премудростям всяким. Может даже самой поучиться с ведьмами или вот личную наставницей. Настойчиво так предлагали. От этой настойчивости и появились в душе при нехорошей предчувствии. Нет, у вдовы Стаси всяко спокойнее будет. Только она погладила беса, который на корабле сделался тих и даже почти незаметен. — Вы ее предупредите, что мы с котиками, ладно? доста почтенный городомысл Димославович недаром слыл человеком не только разумным. Купец первой сотни иным быть не может, но и удачливым. Ещё батюшка его, поклонившись когда-то гильдии шелками из далёкой страны Хинт, получил золотую бляху, а с неё и право поставить двор на белой земле. И правом воспользовался, да. Батюшкин терем до сих пор хорош был. Пусть бы и давно ныла жена, что тесновато в нём стало, дескать, расширить бы, перестроить. Можно подумать, позабыла, где и как росла. Небось, сговорили её всего-то с парой сундуков шитья, дались её шубой. Батюшка ещё тогда помнится, всё хмурился, приговаривая, что мог градомысл и иную невесту выбрать, ругался даже. Одного раза и вовсе в возже взял, в разумление сына ради». А градомысл тогда уперся рогом, мол, иной жены ему не надо бы на. И что вышло? Году не прошло, как беленушкин отец в поход пошел, а вернулся с него с дюжиной жеребцов невиданной породы, махоньких да неказистеньких с виду. И все-то только руками разводил, мол, не кони это, а недоразумение одно. И только градомысл сумел понять, что животинки-то на редкость крепкие выносливые, а уж до того неприхотливы, по снегу ходят, копытами разгребают, до да траву под ними выискивают, или вот даже мох, кору и тугрысь подобились, словно козы. У них и развёл, и торговать начал. Пусть батюшка тогда ещё хмурился, не веря в успех этой езотеи, но и мешаться не стал. И что? 5 лет не прошло, как за гродомысловыми коньками со всего Беловодья народец езжаться стал. Может, они и не шибко пригожи, да только селянину с пригожести что? Уж после он сам отправился к Афризам и привёз огромных их коней, чёрные масти с гривами будто шёлковыми. И тонконогих арабских жеребчиков сумел добыть, едва при том головы не лишившись. Ныне бесчётны были табуны градомысловы и собственные сыновья уж бороздили моря-океяны, выискивая новых диковинных коней. Вот старший-то и прибыл. «Поглянь, тёть!» — прогудел он горбись. Годы-то минули, и пусть по-прежнему крепок был городомысл Зимославович, что разумом, что телом, да сыновья-то выросли. Вон божидар на пол головы батьки выше, в плечах шире и бородой обзавёлся солидную. Её и теребит, беспокоясь, что батька скажет. Градомысл же с ответом не спешит. Поглядывает на лошадей, которых с ладьи сводят одного за другим. Ладью-то к самому причалу привели. Сходни кинули широкие, и по ним, стало быть, кони и сводили. Хороши. Правда, не понять, какой крови, но хороши. Вон тот же рябец сизой масти, будто из серебра сотворённый идёт, красуясь, шею гнёт лебяжью. Голова точёная, тело крепкое, а ноги тонкие. Дивно даже, как держится он на ногах-то этих. Обычно таконе после морского пути не козистымиглядятся, даже самые крепкие и красивые красы изрядна теряют. А этот вот добрее. Градомысло обошёл жерепца кругом. Сунулся было зубы глянуть, да тот вскинул голову, затряс, заржал тоненько. — Ишь ты, с норовом! — А то! А уж какой ход китять! Бажидар сам коня по шее похлопал. — Чисто ветер, и устали не ведает. Я его день гонял, а он и не взапрел даже. Конь зубы таки оскалил. Белые, ровные, будто не конские. Что-то это кое-кольнуло, но не успел гордо мысль мысль кое-ту поймать, как сын вновь заговорил. Я отмыслил, что надо бы на его на тот табун, который из-под Ногайца пошёл. Там кони статные, а с этими крепкие станут. Погоди. А после-то в Кружевчинато слать. Пусть всяких кобыл кроют, а там погляди, ма, что лучше. Погоди. Уже громче сказал городомысл, и сын смолк, поняв, что пусть конь и хорош, но нельзя ж вот так с ходу за дело браться. Дела спешки не любят. Надо бы напосидеть, подумать, книги учёной глянуть, которые городомысл ещё когда завёл, каждого своего коня, пусть бы и самого худого в них записывая. Да и к жеребцу приглядеться, а то он, конечно, хорош, но как знать, примет ли новое место Сумеет ли приспособиться к зимам беловодским? Или вот к корму? Чем вовсе его подчивать? А то всякое бывает. Да, тять. Сведи пока. Терем-теремом. Но конюшни новые ставить надо бы на. Старые-то тесноваты, маловаты. Да и нет. После дороги долгой лошадкам надо бы постоять отдельно. А то всякое возможно. К морфуше решил городомысл. У ней небось конюшни давно пустуют, и ежели чего, то беды особой не случится. Бабана разумная, с пониманием, да и не раз случалось ей принимать на постой городомысловых лошадок. Завтра вон а магИК наведается, глянет опытным глазом, здоровы ли. Сам от мамку навести. Гостинцев привёз. Обижаешь, тёть Прогудел сынок. От и славно, от и хорошо. Градомысл ещё раз обошёл серебряного жеребца. Всем хорош. До да того хорош, что по него лед тянет кликнуть холопов, велечь, чтоб седлали. А там уж вскочить на спину, сжать бока конские коленями, как в годы молодые, да плётку и над духом щёлкнуть, чтоб полетел, поскакал чудесный жеребец, понёс градомысл по улочкам Китежграды. Понесет после. — Веди! — велел градомысл холопу. — И смотри у меня! И отступил, отвлекаясь на иные заботы. Помимо лошадей, с тяжелой ладьи скатывали бочки с ворванью, внесли сундуки до короба. Ведьмам Стасина решение не понравилось. Никому-то не понравилось. Помилуйте, всплеснула Ельсбета Витольдовна. К чему вам ютиться у какой-то там вдовы, если у Ковина имеется гостевой дом? Я готов предоставить собственный, влез князь Радожский. Думаю, в нынешних обстоятельствах никто не сочтёт это недостойным. В конце концов, вы моя невеста. «Спасибо, нет». «Я настаиваю!» Произнесли они одновременно и поглядели друг на друга так с вызовом. «Настаивайте», — пожала плечами Стаси. «Лучше всего на кедровых шишках», — так говорят. «Послушайте!» Радожский сделал было шаг, но остановился, потому как бес тоже сделал шаг. «Нет, не к князю. Кто тот такой, чтобы взрослый кот на него внимание обращал?» Случайно получилось. Здесь вам не там. Он взмахнул рукой и на кота, усевшегося перед Стасей, покосился. Без же человека взглядом не удостоил. Лапорста пырил и вылизывать принялся. Вспомнилось, кто умовается к гостям. И от этой мысли Стася поплохело. Куда ей ещё гостей с нынешними бы разобраться? А тут вам не здесь пробормотала Стася, озираясь. На пристани Китежа царила суета. На глади озера покачивались корабли, иные подбирались вплотную к пристани, терлись деревянными боками, а настил. И скрипели, что корабли, что сам настил, обмениваясь новостями. Спешили люди, какие с грузами, какие нет, мычали коровы, орал осел, отказываясь подниматься по сходням. Матерился человек, пытаясь осла затолкать, и голос его надрывный выделялся из общего гомона толпы. Кто-то кричал, кто-то махал руками, и всем-то было не до Стаси с ее котами да заботами. Разве что Фрол Матвеевич держался близко, за что Стася была ему благодарна. А вот Матвей Фролович и Ежи куда-то доубрались, и теперь Стася чувствовала себя одинокой, несчастной, беззащитной. Этак она и прослезится от жалости к себе. «Ваше поведение позорит мой рот!» Все-таки князь решился приблизиться, но руки тянуть не стал. За спину убрал, наверное, чтобы точно избежать искушения. Читалось на лице его этакое мучительное желание сомкнуть он и руки на шее одной упрямой ведьмы. «Мало того, что вы позволяете себе больше, чем следует, даете надежду этому...» этому магу, хотя он кажется больше и не маг. Неважно. Главное, что ваше поведение бросает тень не только на вас, но и Послушайте. Стася почесала ладонь, которая стала зудеть, намекая как бы, что она всё-таки ведьма. Я к вам в невесты не напрашивалась. Да и вообще, если вы тут жених, это ещё ничего не значит. А то в самом-то деле, дашь слабину моргнуть не успеешь, как вляпаешься в счастливое замужество. Нет, стаси, пока и так неплохо. Радыжский нахмурился и подбородок встёрнул. Ещё немного и шею сломает от избытка родовой гордости. Если вам что-то не нравится, то это исключительно ваша личная проблема. Она обвела взглядом всех, кто собрался на пристани. Деточка, Я устала, сказала Стася, позволив себе перебить Марьяну Францевну. Я не знаю, зачем это вам надо, но окажите любезность, оставьте меня в покое. Не оставят. Сейчас вот возможно, если только ненадолго, позволяя ей перевести дух и избегая очередного несчастного случая с превращением кого-нибудь во что-нибудь. Но завтра же вернуться, или послезавтра, или Главное, вернуться все непременно. — На-те-от! Под рукой оказался Антошка, который в эту самую руку пирожок сунул. — А то ж маменька моя помнится. Тоже, как оголодает, так прямо спасу нет. Стася пирожок откусила, чтобы не сказать слов, о которых она потом пожалеет. А пирожок, к слову, оказался ничего таким. Мягоньким, с корочкой, что не размякла со сладкой начинкой и чудо просто. «От то-то же!» — сказала Антошка наставительно. «Ты сперва бабу покорми, а потом уже женихаться лезь!» Что ответил Радожский, Стася не услышала. «К счастью, наверное».